Глава пятая. Меня Халавановым зовут. Для своих дракон. Понял? А ты меня на понял не бери. Понял? За что тебя змееедом кличут? Так прилипло. А я время помню, когда змееедом можно было называть только того, кто чекиста убил. Хоть одного. Убивал? Случалось. Вот на медни одного пришлось, в дополнение к предыдущим. Правда, этого по приговору. — Это кого же? — Смирнова Ивана Никитича. — Ну, того следовало. Без приговора тоже бывало? — Бывало. Только что-то ты, товарищ Халаванов, уж больно любопытный. — Да уж и я такой. Крайне ты мне интересен. Раньше чекистов убивал. А теперь сам в ГУГБ НКВД состоишь. сучился А ты меня не суч. Лучше сучиться чем мучиться. Ты на своего пахана Гуталина полюбуйся. Тифлисское казначейство с партнерами курочил, нефтепромыслы в боку под теплым крылом держал, брал обильный оброк. А теперь сучился Генеральным секретарем коммунистической партии Гуталин заделался. Ты по что порожняк на меня толкаешь? а что своего пахана гуталина с сукой не зовешь ладно змеет не ершись нам с тобой клубок распутывать тот который на площади трёх вокзалов назвался иваном ивановичем скрючился подковой лицо белое синевой та которая называлась иолантой кивнула аркашке хлюсту. готов Аркашка хищно выскалив чёрные зубы, запустил лапу в карман пиджака над сердцем клиента и потянул на себя невиданный ранее в московских малинах тугой бумажник крокодиловой кожи. Улов небывалый. Одним взглядом охватил он пачку шелестелок, оценил и мыслью быстро раскидал расходы. Поделиться надо со своими, в кассу урческой взаимопомощи лукнуть. Надо подмаслить мусоров, чтоб не цеплялись. Кернова бобра следует подальше вывести и выбросить. Этим делом шайтан займётся. Ему ещё и за транспорт особо добавить надо. Люськи-сыроежки за ударную работу. Уж больно жирного бобра на сей раз зацепило. Расходов много, Но всё равно вон сколько хлюсту остаётся. Да ведь ни шайтан, не люська, не знает сколько в пачке. Можно притаить, притырить, передёрнуть. А ещё бобёр кирной в центровой костюмчик упакован, и шкары на нём заграничные. Тиколки у него рыжие. В смысле золотые. Да на золотой же цепи. В портфеле одно разочарование — бумаги какие-то, а мы по карманам пройдёмся. Тут добро россыпью портсигар, не то серебряный в позолоте, не то и впрямь золотой, с рисунком охотники на привале. Ещё и зажигалка жёлтенькая, с красным камушком самоцветным. А в жилетке что? В жилетке что-то твёрдое. Ну-ка на свет. Глянул. и померк ясный день в хлюстовых глазах. Две корочки там красненьких оказались, и на каждой золотом щит и меч. Имя в обоих корочках то же самое, и рожа та же. Только и разницы в первом удостоверении «Дальстрой НКВД СССР», во втором «Гугб НКВД СССР. Дальстрой — это Колыма. Дальстрой — это сотни тысяч зеков. Дальстрой — это отдельное, самое обширное, самое богатое, самое жуткое и почти независимое царство в империи ГУЛАГа. Дальстрой — это золото. Много золота. Самое крупный в мире месторождение — Самая ударная добыча. Рапсила даровая. Бобёр знатно воротила из руководства Дальстроя. Свидетельством тому уж очень серьёзный документ. Он этот документ на Колыме кому следует в нос сует. Но в кармане у него ещё один документ. Куда более серьёзный. Гугб. Вот его-то он там на Колыме уж точно никому не показывает. Гусь этот — тайный контролер главного управления государственной безопасности, внедренный в руководство Дальстроя. Вот тут-то Аркашка Хлюст и спросил в сердцах Люську, кого же она, стерва, привела. Она ему и ответила, что обеспечила образцового клиента. А он ей пожелал того, что переложить на бумагу у меня никак не выходит. И добавил, чтоб тебе на ноже торчать. Как дела, Змеиед? Дела в Кремле, у нас делишки. Змеиед, зачем ты Сталину письмо писал? В чем твой интерес? Мы с тобой, товарищ Халаванов, вместе работать не сможем. Больно ты любопытен. как бабёнка выпытливая. А всё же. Сталин мой интерес не выяснял. Он без выяснения понял. Вот у Сталина и спроси. Я и так знаю. Ну и кушай на здоровье. Я тебе ещё пирожок с гвоздями испеку. Когда Егода с этим делом разберётся, он тебя ликвидирует, как свидетеля ненужного. Ты, змеиед, это понял? И к нам пришел шкуру спасать. Ах, долго же ты, мил человек, раздумывал. Ты мне покажи того, кто в нашей любимой стране шкуру не спасает. Ты что ли не такой? Со своим гуталином сталиным Ладно, не ершись. Расскажи лучше про ту кошечку, которая матерого чекиста с понтолыку с пути истинного сбила. Нашел ты ее дело? Нашел. По профессии крадунья. Из беспризорных. Зовут Люська Сыроежка. Она же Иоланта, Эвелина и Анжелика. Проститутка? Нет. У них с этим строго. Воруем, но с собой не торгуем. Если на этом деле свои засекут, из вороваек выгонят. Она иногда только приманкой служит, когда на прихват берут. И ты её по фотографии опознал? И дело Ягоде отдал? «Её сейчас поймают, через неё на заобщников выйдут». «Нет, товарищ Халаванов». «Её я опознал, дело изучил, всё запомнил». «А товарищу Ягоди другую подсунул». «Другую воровайку?» «Я же не душегуб». «Если крадунья или лярвочка по этому делу в лапы Ягоди попадётся, то пропадёт. Виновата она или нет?» «Не брал я грех на душу. А показать ему кого-то надо было». Иначе с его дачи меня могли и не выпустить. Показал ему девочку примерную, из хорошей семьи. Папа Комкор в генеральном штабе. Стрелецкий, ему фамилия. Показал Ягоде такую, которая явно к этому делу никакого отношения не имела. А у меня отмазка. Обманулся. Специально выбрал такую, с которой ничего плохого случиться не может. Сообразит Ягода, кто она. И отпустит. Ох, и ошибаешься же ты, змеиед. Я вам рассказал, что работа подручному исполнителя не пыльная. Не сомневайтесь, правду сказал. Не пыльная, но кровавая. Исполнителю что? Сам-то он в фартуке, в шлеме, в очках, в перчатках с раструбами до локтей. Кровь иногда фонтаном бьёт. А ему что? У него спецодежда. Стрельнул в один затылок, Стрельнул в другой, в третий. На том и работы конец. А кто трупы таскать будет? То-то. Это работа подручным. Кузов машины оцинкованными листами устелен. Края загнуты. Это чтобы не текло. Подвал после работы убрать надо. К следующему рабочему дню подготовить. Уборщиц сюда не пускают. так кому же убирать? Опять же, подручным. А трупы доставить куда прикажут. Хорошо, если в крематорий. Сдал, расписочку получил и свободен. А если на Ваганьково? То там зарывать надо. Это сколько возни. А потом еще кузов машины вымыть, до да свежими опилками застелить. Но змеиеда сильно этой работой не изматывают. Его все больше прямо на исполнение ставят. Мол, Опыта набирайся, профессию осваивай, к повышению готовься. И уже пророчат ему блестящую карьеру. Недолго ему подручным ходить. Тут еще от товарища Ягода распоряжение пришло не нагружать особо нового товарища, времени ему давая на самостоятельную работу. А что это за самостоятельная работа? Не положено знать никому. Даже самому начальнику спецгруппы, товарищу Крайнему. Раз так, то никто больше змеиеда по кличке не называет. Вместо этого уважительно. Товарищ Шерманов. Слушай, шайтан, этого бобра выбросить никак нельзя. Этот пропасть должен. С концами. Это хлюст твоя забота. Я мокрое дело на себя не возьму. Плачу. «Плати за транспорт, а мокрушничай сам». «Где он может пропасть?» «Раньше жиганы в Донском крематории таких по ночам жгли, но кто-то звякнул, накрылась халява». «И как теперь?» «Есть у меня возможность, только дорого это стоит», — говори. «Знаю места, которые никогда раскапывать не будут». чекисты много народу по москве стреляют часто в самом центре на лубянке на никольской трупы жгут или закапывают знаю место на ваганькове там без гробов навалом а люди которые на кладбище вкалывают правильные если заплатишь они вроде под контролем чекистов но и свой интерес блюдут так вот раскопают ровик Твоего голенького клиента в одну кучку с расстрелянными аккуратно положат. Там их много-много. Никто никогда там потом копать не посмеет. Идиот. Только тут риск большой. Чекисты могут среди ночи внезапно нагрянуть. Они своих жмуриков вывозят трехтонными грузовиками завода имени товарища Сталина. Плачу за риск. Отработаю. Есть лучший вариант, наиболее дорогой. Не тяни. У меня на такой случай в запасе гроб красного дерева с двойным дном. Завтра командарма хоронить будут. Мы твоего покойничка снизу положим, как подкладочку. И похороним днем, свинками из алых роз, под интернационал и ружейные залпы. Люська Иоланта спряталась так, как прячется раненая лиса. Спряталась так, чтоб никто не нашёл. Она умела. На тот случай у неё давно убежище приготовлено. Вокруг Москвы — дачные посёлки, на десятки и сотни километров во все стороны. На любом московском вокзале садись в пригородный поезд, езжай на обум, выходи из вагона через час движения, через два, через три — Всё равно в дачный посёлок попадёшь. В последние годы стали провода от Москвы тянуть. Электрички вместо паровозов вокруг Москвы шныряют. Скорость ужасающая. За пару-тройку часов вон куда уехать можно. Но из дачного мира всё равно не вырвешься. Он тут везде. Чем дальше от Москвы, тем чаще попадаются дачи, давно заброшенные, с выбитыми окнами, Сорванными ставнями, провалившимися крышами, С запущенными крапивой заросшими участками. Тут не то, что бедной крадуньи воровайки Место найдётся. Тут прятать можно хоть партизанские отряды, Хоть банды обреков. И повезло. Конец сезона. Детям в школу пустеют дачные места. Спешат дачники в Москву. Никто ни на кого больше внимания не обращает. Но и найти убежище — полдела. Ночь-то холодная. Да и голод не тётка. Надо найденное убежище заранее к длительному залеганию подготовить. Обеспечить себе тепло и питание. Люська и об этом в своё время позаботилась. Но и это не всё. Убежище надо искать такое, из которого есть тайный запасной выход. Неплохо ещё и круговой обзор иметь, чтобы быть в курсе того, что вокруг происходит. В убежище том должен быть источник воды. Вопрос с туалетом решить надо. Неплохо бы на зиму и печку иметь с запасом дров. А как дым из трубы прятать? Ночью топить. А если ночь лунная? Ещё и о том позаботиться, чтобы крысы запас продовольственной не расхитили. Да и о собственной защите от крысиных атак подумать. Съедят ведь. Сыроежка. Как-никак. Обо всём этом она размышляла раньше. Всё это нашла, запасла, заготовила. И вот, забравшись в свою крепость, завалив вход балками, пустыми ящиками и бочками, закутавшись в тулуп, когда-то по случаю у зазевавшегося сторожа тяпнутый, поживав в воде размочённый сухарь, задумалась и Аланта Эвелина Сыроежка о будущем. О своём собственном. о самом ближайшем. Пропавшего чекиста сейчас ищут мусора, ищут упорно и настойчиво, и не успокоятся, пока не найдут. И это страшная для Люськи опасность. Смертельная или почти смертельная. Чекиста убил хлюст, а шайтан похоронил в гробу с двойным дном. Если их чекисты найдут, не помилуют. и простым расстрелом не обойдутся. Но найти хлюста и шайтана вовсе непросто. Это только если Люську поймают, да пытками имена вырвут. Вот только тогда им высшая мера светит, после долгих и мучительных кар. А пока Люську не поймали, они могут спать спокойно. Стоп! А ведь хлюст и шайтан, наверное, за свои шкуры дрожат. И понимают, что если поймают Люську... Мы, товарищ холованов одну мелочь упустили. Какую? Не мог человек с Колымы с одним портфелем ехать. Не мог. У него только одежды теплые, на целый чемодан должно быть. Правильно. И где тут чемодан? Почему бы не в камере хранения? Нет, дракон, я точно помню. Вышел он из вагона с портфелем, я и на это внимание обратил. Странно ведь, поезд дальнего следования, самого дальнего на всей нашей планете, а он без чемодана. Даже если он в поезд сел не в Хабаровске, а в Иркутске или Новосибирске, должен быть чемодан. Путь-то он какой. Значит, в вагоне оставил. И это не канает. Поезда дальнего следования в Москве разгружают и тут же отгоняют в тупик. Там проводят техосмотр, санитарную обработку, моют, чистят, красят, к новому рейсу готовят. Никто вещей в поезде не оставляет. А если проводников найти и с ними потолковать? К этому и клоню.